Глава двадцать Бандероль от Карузерса, толщиной с телефонный справочник, действительно дожидалась в почтовом ящике. Сунув увесистый пакет под мышку, МакКалип поднялся на борт и, закрывшись в салоне, выложил присланные документы на стол. Особое внимание привлек свежий отчет. МакКалип решил начать с него, ознакомиться с конечными выводами, а потом вернуться к отправной точке». Убийство Дональда Кеньона ФБР расследовало совместно с полицией Беверли-Хиллз. Однако, несмотря на все усилия, дело зашло в тупик. Декабрьский отчет за подписью спецагентов Невинса и Улига из особого отдела Лос-Анджелеса гласил, что Кеньон предположительно стал жертвой наемного убийцы. Относительно заказчика выдвигалось две теории. Согласно первой... Кеньона заказал обманутый вкладчик, недовольный приговором или вообразивший, что аферист вновь попытается скрыться от правосудия. По второй версии, киллера нанял таинственный сообщник Кеньона, тот самый, что якобы вынудил его разворовать активы банка. Личность сообщника установить так и не удалось. Маккалеб подробно задержался на второй версии. Сам факт ее появления свидетельствовал, что федеральное правительство поверило заявлениям Кенниона о мифическом шантажисте. Во время разбирательств обвинение окрестило историю с шантажистом выдумкой, попыткой подсудимого снять с себя вину. Однако в протоколе за подписью агентов ФБР вымышленный шантажист представал вполне себе реальной фигурой. В заключение... «Невис» и «Улик» набросали портрет предполагаемого заказчика, который соответствовал выдвинутым теориям. Очевидно, это был человек обеспеченный, умеющий ловко заметать следы и имеющий самое непосредственное отношение к организованной преступности. Картина вырисовывалась любопытная. Сначала таинственный шантажист превратился из плода воображения в человека из плоти и крови, а теперь всплыли связи убийцы с организованной преступностью — Читай «Мафии», чьи щупальца проникли практически повсюду. Правда, в Южной Калифорнии ситуация складывалась иная. Организованная преступность настоящая, не читаки ношным гангстерам. Цвела тут пышным цветом. Однако среди боссов преобладали выходцы из Азии и России. Итальянцы на их фоне составляли мизерный процент. Макали разложил документы в хронологическом порядке. Первыми в списке шли стандартные отчеты и результаты промежуточных расследований, переправленные руководству в Вашингтон. Бегло просмотрев бумаги, Маккали подыскал протокол о наблюдении за домом Кеньона в день убийства и углубился в чтение. На момент расправы с Кеньоном в фургоне находилось четверо агентов. В восемь утра начиналась пересменка. Двое уходили, двое заступали. Агент, занятый прослушкой, снял гарнитуру и передал ее коллеге. Коллега оказался с прибабахом. Якобы однажды он подхватил таким манером в шею и с тех пор перестраховывался, всегда обрабатывал гарнитуру антисептиком и надевал на каркас сменные уши. Под градом язвительных насмешек со стороны напарников Чистюля завершил процедуру и нацепил наушники. С минуту из динамиков не доносилось ни звука. Затем последовал приглушенный разговор — И, наконец, выстрел, едва различимый, поскольку в ФБР сочли нецелесообразным устанавливать жучки в вестибюле. Если Кеньон и решит скрыться, то явно не через парадную дверь. Ночная смена еще не ушла и продолжала перебранку с дневной. Услыхав выстрел, агент велел всем замолчать. Его коллега поспешно схватил вторые наушники. Вскоре из динамиков отчетливо раздалось. «Не забудь каноли». Агенты в наушниках переглянулись. Голос принадлежал не Кеньону. Сообразив, что случилось нечто экстраординарное, все четверо выскочили из фургона и бросились к дому объекта. Донна Кеньон опередила их на считанные секунды. Открыв дверь, женщина обнаружила на мраморном полу своего супруга с простреленной головой. Агенты вызвали подкрепление и скорую, после чего тщательно обыскали особняк и близлежащие окрестности — Убийца как сквозь землю провалился. Макалеб взялся за расшифровку записи, сделанной в последний час жизни Кенниона. Над пленкой колдовали специалисты из федеральной лаборатории. Но часть слов разобрать так и не удалось. Сначала все шло тихо, мирно. Девочки позавтракали. Супруги обменялись будничными репликами. Без двадцати восемь Кеннион остался в одиночестве. Жена поехала отвозить детей в школу. Девять минут в доме царила тишина после чего Кеньон позвонил своему адвокату, Стэнли Лагроссе. «Лагросса, алло! Кеньон, это Дональд! Лагросса, а, привет! Кеньон, у нас все в силе? Лагросса, да, если ты не передумал! Кеньон, не передумал! Увидимся у тебя в офисе! Лагросса, рискуешь, Дональд, но решать тебе! До встречи!» Еще через восемь минут в доме раздается посторонний голос. Расшифровка и без того короткой беседы получилась куцей. Кеньон с неизвестным перемещались по особняку, периодически выпадая из зоны слышимости. Роковую роль сыграла и возня агента с наушниками. Кеньон. Какого? Неизвестный. Заткнись и делай, что велят, иначе твоей семье не жить. Усек? Кеньон. На каком основании ты вламываешься ко мне и... Неизвестный. Заткнись и шагай сюда. Кеньон, умоляю не трогай семью. Я неизвестный, неразборчиво. Кеньон ничего не сказал. Клянусь, ничего, и ему это известно. Здесь какое-то недоразумение. Он неизвестный. Заткнись, мне плевать. Кеньон, неразборчиво. Неизвестный, неразборчиво. Две минуты на пленке царило молчание, потом разговор возобновился. «Неизвестный». «Ого, посмотри, кто приехал». «Кеньон». «Пожалуйста, не надо, она здесь совершенно ни при чем». Грянул выстрел. Пару секунд спустя четвертый микрофон, спрятанный в кабинете неподалеку от задней двери, зафиксировал прощальную реплику убийцы. «Неизвестный». «Не забудь каноли». Дверь в кабинет стояла на растопашку. Через нее стрелок добрался до черного хода и скрылся. Маккалеб перечитал текст, завороженный драмой, разыгравшийся за несколько минут до смерти Кеньона. Жаль, нельзя прослушать саму запись, проникнуться атмосферой. Следующий документ объяснял, почему следователи заподозрили убийцу в связях с мафией. Из технического отдела, где специалисты долго колдовали над пленкой, расшифровку отправили криптологам. Аналитик, получивший задание, сосредоточился на последней фразе, сказанной уже после убийства Кеньона и потому совершенно бессмысленной. Дословную цитату «Не забудь каноли» прогнали через базу и получили стопроцентное совпадение. В фильме «Крестный отец», породившим целую плеяду преступных группировок, Питеру, Клеменце, Капориджиме семьи Корлеоне поручают вывести вероломного соратника за пределы Нью-Джерси и там прикончить. В назначенный день Клеменце выходит из дома, и жена просит его заглянуть в кондитерскую. Толстяк Клеменца ковыляет к машине, где его дожидается ничего не подозревающая жертва, а жена кричит ему вслед «Не забудь каноли!». Макали побожал крестного отца и сейчас вспомнил знаменитую фразу «Квинтэссенцию философии Коза Ностра», где жестокость и полное отсутствие угрызений совести сочетались с семейными ценностями и преданностью. Неудивительно, что Бюро заподозрило убийцу Кеньона в связях с мафией, Реплика про Канолли воплощала дерзость и бесстрашие организованной преступности, поэтому в устах хладнокровного киллера она звучала как нельзя кстати. «Не забудь канолли, громко произнес Маккалеб. В следующий миг его как молния ударило. «Не забудь канолли, повторил он, после чего вскочил и принялся рыться в кожаной сумке, Выудив кассету с записью убийства Кордала, он вставил ее в видеомагнитофон и нажал воспроизведение. Когда на экране возникла картинка, Маккалеб перемотал на нужный момент и впился взглядом в беззвучно шевелящиеся губы убийцы. «Не забудь Канолли», — в унисон вторил ему Маккалеб. Потом отмотал пленку назад и снова произнес культовую фразу. Она идеально ложилась на мимику стрелка. Никаких сомнений. Именно эту реплику зафиксировала камера наблюдения банкомата. Маккалеб ощутил эйфорию, адреналин бурным потоком хлынул по венам. Такое случается лишь в минуты озарения, когда ты становишься на шаг ближе к разгадке. Маккалеб извлек кассету, вставил вместо нее пленку, отснятую в Шерман-маркет, и повторил процедуру. Вот стрелок отчетливо произносит в объектив ту же реплику. «Не забудь канолли» озвучил Маккалиб и, потянувшись к шкафчику, достал из него телефон. На автоответчике высвечивался с десяток сообщений. Сейчас МакКалебу было не до них. Он быстро набрал номер Джей Уинстон. «Где ты пропадал? И почему не проверяешь автоответчик?» С места в карьер ринулась Джей. «Я звонила тебе все выходные и весь понедельник. Хотела предупредить и сказать, что моей вины тут...» «Знаю, это Хитчинс мутит воду», — перебил МакКалеб. «Но я звоню по другому поводу. Можешь не распыляться, мне уже известно про связь с убийством Дональда Кенниона. За этим к вам и нагрянули из бюро. Короче, ты должна любой ценой привлечь меня обратно к расследованию». «Шутишь? Хитчинс запретил даже разговаривать с тобой. Как, по-твоему, у меня есть важная информация?» Снова вклинился МакКалеб. «Информация? По поводу? Подожди, сначала ответь на вопрос». «Сегодня утром Гилберт, Спенсер и еще двое агентов, предполагаю, Невис и Улик, сообщили вам, что пуля, присланная в Вашингтон, совпадает с той, что выпустили в Кениона, так?» «Да, но особых поводов для ликования лично Яне я еще не закончил». Потом Спенсер потребовал для ознакомления дела Корделла и Торрес, однако общих точек соприкосновения, кроме оружия, не нашел. Оно и не удивительно, ведь Кенион стал жертвой профессионального наемника, а вы расследуете уличные ограбления. Более того, в Кеньона стреляли разрывными пулями, а из Кордала извлекли патрон марки «Федерал». Это лишний раз подтвердило теорию бюро, что киллер избавился от оружия, которое впоследствии подобрал ваш стрелок. На этом ваши дорожки расходятся. Ну как, все угадал? В точности. Едем дальше. Ты попросила у Спенсера материалы по убийству Кеньона для дополнительной проверки. Но тот, естественно, заортачился. Как он выразился, история с Кеньюном — дело деликатное, не для средних умов, и бюро поделится с нами информацией лишь в крайнем случае. И Хитчинс не возражал, проглотил, как миленький. «Вас хотя бы угостили, Каннолли?» «Чего?» Пять минут Маккали рассказывал, как всплыла связь с крестным отцом, зачитал расшифровку жучков, установленных в особняке Кеньюна, и заключение аналитиков — Как выяснилось, Гилберт Спенсер утаил этот факт от управления. Кто бы сомневался. Маккалеб хорошо знал внутреннюю кухню-бюро. При первой же возможности посылаешь местных с искорей лесом и самостоятельно занимаешься расследованием. Наш убийца не подбирал пистолет, выброшенный киллером, и доказательство тому — цитата про Каннолли, — втолковывал Маккалеб. «Всех троих — Кенюна, Кордола, Торрес...» «Застрелил один и тот же человек. Может, на момент совещания в ФБР об этом и не догадывались, но если ты передала им копии протоколов и записей, сейчас они сто процентов в курсе. Вопрос. В чем связь между тремя убийствами?» После короткой паузы Уинстон растерянно забормотала. «Слушай, Терри, я понятия не имею. Вероятно, никакой связи нет. Если речь о наемнике, он мог просто отработать три разных заказа, «Ну, ты понял. Один киллер — три жертвы». Маккалеб решительно покачал головой. «Такой вариант имеет право на существование. Но тогда в чем логика? Кому могла перейти дорогу Глория Торрес, скромная сотрудница типографии? Возможно, она видела нечто, не предназначенное для ее глаз. Вспомни, в пятницу ты говорил, что Торрес и Кордл повязаны между собой. Допустим, они оба стали свидетелями какого-то происшествия и их убрали». Макалип кивнул». «В принципе, логично. Но как объяснить взятые у них сувениры?» — спросил он скорее сам себя, чем Уинстон. «Кто знает? Может, у киллера такая фишка? Или он забирает личные вещи, чтобы потом отчитаться нанимателю о выполненном заказе? У Кенниона, кстати, ничего не пропало? Насколько мне известно, нет». Маккали плехорадочно перебирал в голове варианты. Слова Джей вынудили его усомниться в правильности своих выводов. Похоже, он поторопился со звонком. Перед ним высилась стопка непросмотренных материалов. Вдруг именно в них найдется связующее звено. «Терри?» «Извини, задумался. Слушай, я перезвоню. У меня еще куча непрочитанных бумаг. Сперва ознакомлюсь с ними, а потом... Каких бумаг?» «Бумаг с исчерпывающей информацией, которую утаил от вас Спенсер. Уверена, после такого...» Капитан сменит гнев на милость. «Не говори ему раньше времени. Сначала я все выясню, а потом наберу тебя». «Обещаешь?» «Ага. Скажи вслух. Не хватало мне еще разборок с федералами». «Я же в отставке. Забыла?» «Конечно, обещаю». За полтора часа Маккалеп успел перелопатить все присланные материалы. От недавнего возбуждения не осталось и следа. Документы изобиловали любопытными подробностями, однако среди них не было главного, связующего звена между Кеньйоном и двумя другими жертвами. Маккали изучил длинный список из двух тысяч разоренных инвесторов с именами, адресами и историей вкладов, но ни Кордал, ни Торес в перечне не фигурировали. Все те, кто пострадал от махинаций Кеньона, автоматически попадали под подозрение, и ФБР проделало титаническую работу, проверяя каждого из километрового списка. Чтобы сузить круг подозреваемых, копали во всех возможных направлениях, начиная от биографии и заканчивая связями с криминальным миром. В результате набралось человек 15, однако их причастность к убийству не подтвердилась». Тогда следователи сосредоточились на версии с шантажистом, заказавшим нечистого на руку банкира. Работа закипела вовсю, когда выяснилось, что Кеньон собирался обнародовать личность того, кто вынуждал его расхищать банковские фонды. По заявлению адвоката Стэнли Лагросы, Кеньон решил сотрудничать со следствием в надежде, что судья скостит ему срок». Якобы в день убийства адвокат ждал Кениона у себя в офисе, дабы обсудить детали сотрудничества. Маккалеб перелистал протоколы и снова прочел расшифровку короткой беседы Лагроссы с клиентом. Ее содержание ничуть не противоречило словам адвоката. По версии бюро, представленной в сопутствующем отчете, таинственный партнер Кеньона либо не захотел рисковать и избавился от опасного свидетеля — либо узнал о его планах сотрудничать со следствием и принял меры. Также в отчете говорилось, что агенты и обвинения не подозревали о намерениях Кеньона разоблачить шантажиста. Следовательно, утечка произошла от ближайшего круга погибшего, например, от того же Лагросы. Маккалеб встал и вылил в стакан остатки апельсинового сока из двухлитрового пакета, купленного в субботу. Потягивая сок, он размышлял о словах Лагросы. Безусловно, они лишь усложняли дело. Маккалеб понял, что рано радовался. О том, кто и почему убил Глорию Торрес, он знал не больше, чем до того, как вскрыл бандероль от Карузерса. Сполоснув стакан под краном, Маккалеб заметил у входа на причал двоих мужчин в практически одинаковых синих костюмах. Парочка являла собой разительный контраст с завсегдатаями доков. В костюмах сюда забредали лишь представители банковской службы взыскания чтобы наложить арест на яхту злостного неплательщика. Однако Маккалеб моментально угадал в гостях бывших коллег по цеху. И нагрянули они по его душу. Значит, Карузер соприжали к стенке. Не теряя ни минуты, Маккалеб сгреб со стола присланные материалы, отделил стопку бумаг, содержавшую имена, адреса и прочую информацию по вкладчикам, и спрятал ее в подвесной кухонный шкаф. Остальное запихнул в кожаную сумку и убрал ее в тумбочку. Заперев салонную дверь на ключ, Маккалеб поспешил навстречу незваным гостям. «Мистер Маккалеб!» — окликнул тот, что помоложе, с усами, вопреки регламенту ФБР. «Дайте угадаю. Невис и Улик...» Агенты отнюдь не обрадовались разоблачению. «Мы поднимемся?» «Ради бога!» — молодой представился Невисом. Говорил в основном улик, по старшинству. «Если вы знаете, кто мы, то наверняка понимаете цель нашего визита. Предлагаю не усугублять и без того затруднительное положение, особенно учитывая ваши заслуги перед ФБР. Верните нам украденные материалы и разойдемся с миром». «Чего-чего?» — прищурился Маккалиб. «Какие украденные материалы?» «Мистер Маккалиб», — напирал улик. «Нам стало известно, что в вашем распоряжении оказались кое-какие конфиденциальные документы. Держать их у себя вы не имеете никакого права, поскольку не являетесь более агентом. Очень советую не упрямиться и не создавать себе лишних проблем. Просто верните документы». Маккали уселся на планшир и стал сосредоточенно размышлять. Про бумаги федералы могли узнать только от Карузерса. Выходит, на него здорово надавили, если он выдал товарища. «Хотя, наверное, на это совершенно не похоже. Он — кремень, и не раскололся бы даже под пытками». Маккалип решил довериться чутью и сыграл в банк Невису и Улигу известно, что Карузерс провел баллистическую экспертизу по его просьбе. Собственно, это ни для кого не секрет. Агенты могли лишь предполагать, что Вернон отправил старинному приятелю копии материалов. «Завязывайте, парни!» — ухмыльнулся Маккалип. «Нет у меня никаких документов». Неворованных, нелегальных. Вас тупо дезинформировали. Тогда откуда вы узнали наши имена?» Не растерялся Невис. «Тоже мне тайна. Разве не вы приезжали сегодня в управление шерифа и требовали отстранить меня от расследования?» Макалип скрестил руки на груди и устремил взгляд поверх голов гостей на парусник Локриджа. Бадди сидел в рубке, потягивая пиво, и с интересом наблюдал за происходящим на попутной волне. «Думаю...» «Обыск расставит все точки над «и», — заявил Улик. «А ордер у вас есть?» «Что-то сомневаюсь. Зачем ордер, если вы сами пустили нас на борт?» Невис попытался открыть салонную дверь, но обнаружил, что та заперта на ключ. Маккали улыбнулся. «Невинс, внутрь ты попадешь, только если взломаешь ее. А на взлом я разрешения не давал. Охота вам так подставляться, особенно при свидетелях». Агенты принялись лихорадочно озираться и вскоре увидели Локриджа. Тот отсалютовал им банкой с пивом. От злости на скулах улига заиграли желваки. «Ладно, Макалеп, процедил он, — «подавись своими бумагами. Но предупреждаю, умник, не путайся у нас под ногами. ФБР планирует забрать дело себе, и меньше всего нам нужно, чтобы отставной Франкенштейн с чужим сердцем все испортил». Макалеп внезапно рассвирепел. «Валите нахрен с моей яхты!» «С удовольствием!» Федералы сошли с трапа и двинулись к воротам. На полпути Невис обернулся. «Еще увидимся, Франкенштейн!» Макалеп наблюдал, как агенты неторопливо шагают по пристани. «И что это было?» — окликнул Локридж. «Да вот, старые друзья решили навестить. Соскучились. В восточной части страны Время близилось к восьми вечера. Маккалеб набрал домашний номер Карузерса. Тот в красках живописал свои заключения. «Меня взяли за жабры!» «Но я, разумеется, в отказ. Мол, передал всю информацию Левину. Да, экспертизу по просьбе бывшего коллеги делал, но никаких бумаг ему не посылал. А они, представляешь, не поверили. Теперь грозят уволить. Ну и пускай, с голоду не помру. Хотите увольнять? Вперед и с песней!» Я не в убытке. Наоборот, буду получать дополнительный гонорар за каждое экспертное выступление в суде. С моим количеством дела не разоряться мне платить. И рада верно явно была рассчитана на третьих лиц. Похоже, их слушают. С бюро станется. Та же херня. Включился в игру Маккалиб. Ко мне вообще заявились двое. Требовали какие-то бумаги, которых у меня в помине нет. Послал их куда подальше. Красавчик. Взаимно. «Ладно, мне пора. Остерегайся попутной волны, приятель!» «В смысле?» «Береги себя!» «А, ясно. Ты тоже!» Уинстон ответила после первого жгутка. «Где пропадал?» «Развлекался в компании с Невинсом и Улигом. Ты скопировала для них все материалы. Хитченс передал им все — записи, протоколы, «Значит, они добрались до каноли и скоро вас отстранят от расследования». «Шутишь? На каком основании?» «Они найдут способ. Формально дело останется у вас, но командовать парадом будут они». «Уверен, федералы выяснили, что все три убийства объединяет не только пистолет. Они, конечно, говнюки, но говнюки башковитые и наверняка пришли к тем же выводам, что и я». «Достаточно посмотреть кассеты, чтобы понять, со всеми жертвами расправился один и тот же человек. «Значит, между преступлениями существует связь. «Не зря на меня так давили, вынуждали отойти в сторону. «Теперь на очереди вы. «Если они надеются, что я сложу лапки, речь не о тебе. «Они возьмутся сразу за Хитченса, а если он заортачится, пойдут к начальству». «Не забывай, я всю жизнь проработал в бюро и знаю эту кухню изнутри. Чем выше ранг, тем изощреннее манипуляции. Проклятие! Добро пожаловать в клуб! Ну и что ты намерен предпринять? Буду работать в прежнем режиме. Я не подчиняюсь ни ФБР, ни Хитченсу. Никто мне не указ. Тогда тебе и карты в руки. Удачи! Спасибо. Удача мне не помешает».